Глава восьмая. Существо приближалось. Многочисленные щупальца вырастали со всех сторон, отрезая все пути к бегству. Начало хорошее. Меня пока что не убили. Это радует. Я еще мог использовать стихийную свободу или атаковать электрическим вихрем, но не стал этого делать. Как только круг замкнулся, наступило спокойствие. Страх ушел, будто его и не было. Разогревшийся шлем остывал. Лог, пестревший оповещениями о блокировке ментальных воздействий, также прекратил бесконечный бег. На меня смотрели тысячи слепых глаз. Чудовище вида изменялось. Оно было громадным, будто гора, и крохотным, как муравей. Тело мрачное настолько, что поглощало весь солнечный свет. Но при этом от присосок, принимающих причудливой формы, шло ослепляющее сияние. Тяжеленная туша казалась невесомой. Через непрозрачные покровы я видел весь город. Подступала тошнота. Сознание сбоило, отказываясь воспринимать это странное существо. Образовался небольшой коридор, ведущий в неизвестность. Отделившаяся от туши склизкая лапа аккуратно, но очень настойчиво подтолкнула меня вперед. Я схватил баул за лямку. Терять ценные крафтовые материалы не хотелось. Конечность взяла сумку и снова пихнула меня вперед, обвела мое тело, а следом меня оторвала от земли. Чудовище бережно отнесло меня к высокому зданию. Лапы с легкостью проломили фундамент. Увидел данж, который, как мне кажется, в скором времени должен быть разрушен. «Мне нужно спрятаться?» — задал я вопрос. Существо не ответило. В следующий миг завизжало. ко мне снова подступила паника щупальца толкнула меня и я полетел к порталу повернул голову на девяносто градусов и периферийным зрением заметил тень скользнувшую в мою сторону порождение хаоса вытянуло конечность и перехватило черную звесь из лапы в миг высосали все соки Изсушенное щупальце щупальца повисло безжизненной плетью в спину ударил баул Успел довернуть руку, перехватить предмет и согласиться с переходом в данш Седьмой этаж встретил меня привычными монстриками, которые не представляли никакой опасности. И что это сейчас было? Моя теория по поводу порядка и хаоса подтвердилась? Похоже на то. А дальше-то что? Судя по всему, тут обитает сразу два чудовища. Одно из них условно на моей стороне. а с другим лучше не сталкиваться. Интересно, а если сюда запихнуть семейство, члены которого являются хозяевами Люси, то что произойдет? Сутки. Целые сутки я безвылазно сидел в коридоре седьмого этажа. Да, это потеря времени, но информации о том, что сейчас происходит за пределами данжа, я не владел. Ошибка могла привести к моему обнулению. Если эти существа никуда не делись, то все данжи уже уничтожены. Бежать будет некуда. Я буду умирать, воскресать и снова погибать до тех пор, пока не увижу цифру «ноль» возле шкалы возрождений. А дальше... последняя смерть. И любимый дедушка киры не пошлет за мной охотников из другого мира, дабы они уладили проблему с бесчестием его внучки. Еще и Мажорик не получит по заслугам. Да и не узнаю, чем закончится вся эта канитель с ареной. Хотя, если посмотреть правде в глаза, то про последнее не узнаю в любом случае. Если я стану одним из участников, то маловероятно, что смогу дойти до самого конца. За 24 часа я смог не только заполнить ограничитель, но и приобрести несколько полезных предметов. Как? Все просто. Я выставлял на аукцион крафтовый материал. Марфа была права, когда говорила, что с торгов у меня есть возможность получить намного больше, чем при обычной продаже. Заодно и вес баула уменьшил, так что в случае чего теперь смогу дотащить сумку на своих двоих. За достижение 28 уровня я получил по характеристик и знак силы Минерал вложил во время существования. Теперь целую четверть минуты я мог использовать свое главное оружие — смертоносное, стремительное и невидимое. Начальный показатель огненной сферы составлял 150 единиц маны, но 78% снижалось благодаря особенности класса стихийного универсала, так что теперь я мог без регенерации энергии наколдовать целых 8 таких заклинаний. Когда поднял перцепцию до 14 единиц, мне открылись имена людей, занимающих 57 строчек рейтинга. Манера написания ников у каждого из них совпадала. Кару Ор лани инрон рон кару Мусрон. Встроенный в интерфейс переводчик автоматически транслировал все на русский язык. Но у меня не получалось разобрать странную вязь символов, которую я не видел ранее на нашей планете. Кто это, мать его, вообще такие? Хотя из меня тот еще полиглот. Вдруг это какие-нибудь племена из Центральной Африки?» Потом вспомнил, как Кейра говорила, что на арене будут не только люди, но и представители цивилизаций из других миров. Пришел к выводу, что это одни из них. Вот только непонятно, где они были раньше. И главное, как смогли преодолеть Ограничитель. Даже Агюст, рыжее чудо, упоминало, что он чуть ли не самое гениальное существо во всей Вселенной. Сейчас топтался ближе к началу второй сотни. а эти оторвались от снежного барса сразу на шесть уровней. В бауле у меня осталось кипа рецептов. Довольно ценный ресурс, который по дешевке сплавлю марфи. Глупо, да. Зато обзаведусь союзниками. Пара слитков странного сплава, из которого можно было изготавливать наконечники для системного оружия. Итог поделочных камней и всего остального по мелочи. По крайней мере, теперь я с легкостью мог носить сумку. Купил новенькую кирасу. Никаких особых свойств не было, зато тело прикрыто. Монстрам плевать на эту защиту, но когда мое тело прикрыто металлом, чувствую себя более защищенным. Также приобрел наплечники, наручи и перчатки. Доспех, который достался от Степана, я уничтожил во время экспериментов с огнем, электричеством и морозом. «Самым нужным предметом, за который я выложил пятьдесят тысяч опыта, оказалась небольшая лента, напоминающая красную повязку, какую мы носили во время дежурств в школьные годы. Продолжительность нахождения в экипированном виде составляла всего 7 минут, но лента защищала от физических предметов, масса которых не превышала 25 грамм. При этом вес в разогнанном состоянии не учитывался. Проще говоря... Теперь меня не получится снять не то что из пистолета, но и из СВД. Помнится, в первые дни игры у Гермеса уже было нечто подобное. Он и его подруга с легкостью смогли пережить очередь из АК-74М. Тогда меня спас только эффект неожиданности в виде хаотического кольца. Около сорока часов без еды и воды. Бывало и хуже. Зато выспался, казалось, на пару лет вперед. За двадцать секунд до окончания шестьдесят третьих суток я покинул Данж. Опасно, да, но любопытство возобладало. Не зря ли я потерял столько времени? Повсюду уже гуляли звуки разрываемого пространства. Сверкали молнии. Дул порывистый ветер. Но все это меркло и бледнело перед открывшейся картиной. Город. Ага, его больше не существовало. Везде валялись бетонные обломки, двадцатиэтажные здания превратились в руины, земля зияла стометровыми котлованами, в воздухе стоял странный химический запах. До сих пор раздавались взрывы и отзвуки страшной битвы, в которой столкнулись две противоборствующие стихии. Туман появился внезапно. Мгла, какую я однажды видел на нижнем уровне элементального раскола, наползла над тульской аномалией. Я не мог различить, что сейчас происходит. Но когда пелена развеялась, я стоял на одной из улиц цветущего города. Многочисленные светящиеся вывески пестрели разноцветной иллюминацией. В одном из динамиков повторялось заманчивое предложение посетить магазин одежды. Светофоры, фонтаны, негромкая музыка из ближайшего кафе. Все это работало. Сюрреализм, как он есть. Я почувствовал, что в полукилометре от меня появился человек, который мчался в неизвестном направлении. Это, видимо, Николай выбрался из своей норы. Он снова смог выжить? Неудивительно. Больше двух месяцев тут протянул, и, видимо, протянет еще столько же. Обдал ледяным потоком богомола переростка. Монстр, попав под промораживающую магию, застыл. По инерции его тело потянулось вперед, а через мгновение у моих ног оказалась рассыпавшаяся тушка. Запустил огненной сферы в шею исчадия небес. Существо также не пережило моей атаки. Разрубил слизня, который неспешно полз ко мне. Из последнего выпал трофей — нож, которым я не мог воспользоваться из-за отрицательной репутации. Открепил от себя малахитовую теннисную ракетку, которая имела эффект взрыва. и попытался привязать предмет к себе. Система оповестила о невозможности данной процедуры. Выловил еще одного богомола. Несколькими выпадами отсек его конечности, а затем попытался ударить ножом. Лезвие вошло в тело, но так и не причинило никакого вреда. Оно будто стало нематериальным. Попытался метнуть, но тоже не ощутил никакого эффекта. В общем, странные какие-то игровые законы. «Нелогичные». Проверил несколько машин, но ключей не оказалось. Потом понял, что мне проще добраться до Степана, думаю, что он и сегодня будет на выезде, ножками. И снова Николай прав. Так безопасней. Четверка знакомых джипов виднелась на другой половине моста. Я дождался, когда люди остановятся и удостоверятся, что граница безопасна. На всякий случай зачистил приближающихся мобов. Ко мне подбежал Андрей и обнял меня, будто родного человека. Я подарил ему нож, но, к моему изумлению, мальчишка также не мог использовать этот предмет, так как имел отрицательную репутацию. Я не стал расспрашивать, каким образом он, имея школу элементализма, смог убить минимум одного человека. Пистолет за поясом, по всей видимости, у него был явно не для красоты. Страшные нынче времена, раз дети используют огнестрел по прямому назначению, а не для интереса или тренировки. «У меня тут еще материалы», — сказал я, протягивая баул. «Здравствуйте, Игорь. Рада, что смогли выжить». Немезида улыбнулась. «А у меня в пакете еда. На первое ничего нет, но зато в бутылке свежий компот». Были сомнения? Я вскинул брови, показывая, что такая мелочь, как тульское чудовище, не доставит мне особых проблем. «Да», — призналась девушка, принимая сумку. «Я поставил предмет на землю, так как вес составлял порядка двух центнеров. Далеко не все игроки выбирали и развивали в достаточной степени нужные параметры для подъема таких тяжестей. Обычно после того, что происходило вчера, только Коля выживал». «Значит, появилось новое исключение. Хотя...» — я задумался. «Признаться, мне просто повезло». «Дядь, а мы видео записали!» сказал Андрей, доставая очередной айфон. «Придется, наверное, опять звать Марфу», сказала Немезида, оценивая содержимое баула. «Стас, свяжешься с ней?» «Ага! Степ, твои доспехи закончились!» Я развел руками, на что командир отряда ответил, что скоро получит новый комплект брони, еще лучше прежнего, так что он не в обиде. Я посмотрел в экран телефона. Внутри купола был непроглядный туман. но все же периодически угадывались движения чего-то громадного. Километровые щупальца разрушали здания. Один раз тело существа расплылось по силовому барьеру, будто кто-то швырнул гиганта. С такими титанами мне явно не тягаться. Про себя я ухмыльнулся, вспоминая, как планировал ударить этих исполинов электрическим вихрем. «Для них это будет незаметнее, чем укус комара». «Все-таки нужно бежать из этой аномалии. Только я не разобрался, как это сделать». «Связался», — доложил Стас, вернувшийся из-за границы. «А где все мобы? Они не появились, что ли?» «Такое бывает?» — спросил я. «Да тут всяко бывает. Две недели назад у нас таймер замедлился. В прямом смысле. Пробыли в городе по ощущениям часов десять, а по факту прошло только три. Странное место. Так что?» «Да ничего. Их было немного. Вон тела лежат». Я указал на ближайшего монстра, морда которого виднелась из-под смявшихся кустов. «Все равно как слишком много трофеев!» — задумчиво проговорил Степан, разглядывая гору алхимического оборудования. Я вздохнул. Это он еще не знает, сколько я оставил зелий, которые нельзя убрать в баул, а можно только помещать в пять ячеек быстрого доступа. «Так и есть. Я поговорил с Колей. Он сказал, что для заблудших в данжах выпадает намного больше предметов, чем для других людей. Кстати, у меня есть предложение для вашего поселения. Очень выгодное предложение. Какое? Заинтересовался командир отряда. Вы ведь покупаете товары из Инфополя или на тех же аукционах? Закинул я удочку. Ну да. У меня есть одна особенность, я, скажем так, могу покупать все по более низкой цене. Игорь, вы же морозный элементалист? Зачем-то напомнила Немезида. Да и что? Не вздумайте больше никому это предлагать. Выкиньте эту идею из головы. приказала девушка, сверкая глазами. Руки положила на бедра, делая образ визуально крупнее. Плечи смотрят вперед. Взгляд из-под «Почему?» Я удивился от столь разительных перемен. «Это прямая спекуляция. Запрещено игрой. Система просчитывает мотивы человека. Если это сделано для собственного обогащения, то вы будете наказаны», припечатала Немезида, отчитывая меня, как нашкодившего котенка. «И как же?» «Сначала снижением одного очка характеристик, потом могут отнять и жизни, и способности, и знаки силы». «Понятно». Я нахмурился. «Эта идея, значит, отпадает». Через секунду я осознал, что снова оказался на пороге обнуления. Если бы эти люди согласились на предложение, то у меня отнялся бы параметр. Если бы это произошло с Гринтером, Арканумом или Перцепцией, неприятно, но не смертельно». Но вот с мощью и целостностью дела обстоят несколько иначе. Тогда получилось бы, что разница между максимальной и минимальной характеристикой составляет больше десяти единиц. А это, как писалось в одном из оповещений, «мгновенная смерть». Блин, ведь есть законы, о которых я до сих пор ничего не знаю. Но их нарушение может вылиться не самым лучшим образом. Надо, видимо, все-таки пройти пару этажей данжа и поднять отстающие параметры до четырнадцати. Вскоре появилась Марфа. Суровая тетка, поздоровавшись, протянула мне пакет с нитями опыта. «Тут двести тысяч. Если хотите, можем предоставить зелья, оружие, броню и недорогие артефакты. Но нужно будет подождать хотя бы неделю. Это за предыдущий товар. Новый я осмотрю и назову более честную цену, но...» Она замялась. «Таким количеством свободного опыта наше поселение не располагает. Придется подождать». «Полностью доверяю». сказал я, делая приглашающий жест рукой. Я помнил, что в прошлый раз Марфа, занятая ревизией материалов, даже не смотрела в мою сторону, но сейчас она то и дело поглядывала на меня. Часто ее глаза перебегали с планшета на меня, будто что-то сравнивая. «Игорь, я все посчитала», — сказала тетка. «Можно вас на пару слов? Наедине», — добавила она своим сопровождающим. Мы отошли на достаточно далекое расстояние. Она оглядывалась, сканируя округу. Когда удостоверилась, что поблизости никого нет и что нас никто не может слышать, сказала. «Игорь, это не настоящее имя. Вы можете его менять. Вас ведь зовут Фролом?» «Нет». «Пожалуйста, мне не нужны неприятности. Я лишь хочу безопасности для своих людей». «Что? Вы о чем?» — опешил я. «Если прямо, то вот». Марфа протянула планшет. «И что это?» — спросил я, рассматривая разрезанный фантик от какой-то сладости, напоминавший шоколад. Взгляд зацепился за красные буквы. «Розыск». А потом и за знакомое слово «Авалон». «Вы позволите?» Женщина, напряженная, смотревшая на меня из-под кустистых бровей, кивнула. Я, держа гаджет, увеличил изображение и увидел на упаковке свое фото. По окружающему интерьеру узнал портальный сектор лекарского квартала. А дальше у меня глаза полезли на лоб. Меня обвиняли в убийстве двух сотен детей, среди которых половина не были инициализированы. Давались характеристики: патологический лжец, психопат, эмоционально неуравновешенный. Описывались мои способности. Параметры высшей иерархии прямо не назывались. Их, видимо, хотели сохранить в тайне, заменили на простую силу и скрытность. Хаотического гриндера тоже опустили. Зато написали, что я являюсь адептом школы элементализма и что могу использовать заклинания трех направлений. В награду за информацию о моем местоположении Авалон предлагал 15000 тысяч батончиков с одноименным названием. Снизу стоял идентификатор игрока для связи. «Странно, что не написали, что я пью кровь детственниц и ем на завтрак младенцев». Я хмыкнул, но натолкнулся на оценивающий взгляд Марфы. «Видимо, придется сейчас о чем-то договариваться».